Глава 6. Криминальные традиции. Тут самое время поведать о предках Игнатия Болонского. Один из них сыграл ключевую роль в историю, о которой вы узнаете. Слышите, как звучит фамилия? Балонский. Неспроста. зпроста. Род Игнатия знаменитый, корнями уходит в земли украинские, а корону нарастил уже на исконно русской почве. Правда, корону то пообрезали в лихие годы борьбы сперва с буржуями, а потом с японо турецкими шпионами и врагами народа. Но кое-какие фото остались, обрывки воспоминаний о дедушке и прадедушке, коим им предавался порой отец, сохранилось в памяти Игната. Дед Яков Тарасович в 80-е годы позапрошлого века перевезен был родителями в Москву, служил после университета по адвокатской части. Понял перспективы революции лично для себя и своей семьи, но уехать не захотел и принял ее, как принимают неизбежную ампутацию важного органа, иначе не выжить. Таковым органом щёл он в переносном смысле язык, с помощью которого защищал людей в суде. Он переквалифицировался в нотариусы и тихо корпел над бумажками, шлепал печати. И вот при своем близком друге, имя его отец никогда не называл Как-то в тесном застолье в тридцать седьмом дед позабыл про то, что без языки. Высказался, помянув кремлевского горца недобрым словом. Через неделю его увезли из дома ночью. Бабушка так и не узнала, что с ним стало. Отец всегда поражался уникальностью этой репрессии, даже на фоне тотальных арестов тех лет. Ни обыска, ни конфискации, ни обвинительного заключения, Ни статьи, ни места, где держали, ни суда, ни приговора, ни могилы, ничего. Такого не допускали даже тогда. Сколь бы ни было абсурдно соблюдать некие формальности в условиях повальных жестоких беззаконий, они, как правило, соблюдались. Бабушка в отчаянии осаждала кабинет и приемные два месяца, пока в очереди к какому-то чину наркомата юстиции не умерла от разрыва сердца в одночасье. Прощёвскую оттепель отец добивался архивных документов, но таковых вообще не нашлось. И тогда он поставил скромную гранитную плиту рядом с могилами Абалонских на Воскресенском. А вот о прадеде знал Игнат достоверно только то, что тот был в Санкт-Петербурге известным ученым, археологом и историком древнего мира, писал труды, в зрелые годы ездил в экспедиции, а на старости лет с семьей в Москву переехал. Итак, час почил в бозе. Единственным материальным подтверждением странствий и изысканий прадеда осталась статуэтка бронзовая, каким-то чудесным образом пережившая переезды, голодные годы, конфискации и репрессии. Считалась семейной реликвией. По утверждению Игнатова отца давно покойного Василия Яковлевича Облонского, полый внутри бронзовая полон, так он его называл. Ростом 45 сантиметров на небольшом литом бронзовом же бруске пьедестале был вывезен прадедом Тарасом Афанасьевичем то ли из Греции, то ли из Италии в тайне. контрабандно, так сказать. Сей противоправный акт по семейному преданию уязвлял нравственное, религиозное чувство ученого до самой смерти. Но каясь в грехе, Аполлона все же не сдал. Может, не успел Почему без попутал русского интеллигента именно эту находку стибрить, то ни Игнату, ни отцу его было неведомо. Конечно, ценность она представляла немалую, в чем убедился Василий Яковлевич в голодноватой Москве середины пятидесятых, в скупке у старого еврея антиквара. «Понес не продать, Боже упаси, а прицениться для интереса. Как в том анекдоте: "Как вы думаете, сколько стоит этот пароход? Зачем тебе?" Так, на всякий случай. Еврей долго вертел в руках, изучал под лупой, цокал языком, что-то бормотал: на "Найдёшь, а потом шепотом доверительно посоветовал отцу Игната унести никому больше не показывать, а лучше спрятать подальше. Еще безопаснее сдать в музей, так сказать, в художественное закрома родины". Объяснил, что фигура эта, если, конечно, не является искусной подделкой, отлета может быть еще в античные времена и представляет собой серьезную музейную ценность, и покупать ее опасно. Как и продавать? Посадят. На докучливый вопрос отца, сколько же она все таки подтянет в деньгах, еврей-антиквар назвал сумму по тем временам очень большую, соблазнительную. Но отец гордо ушел, спрятал опалоно глубоко на антресоль, обернул слоями газеты и запеленав в старую гимнастёрку. Игнату, достигшему совершеннолетия, статуэтку показал и велел со всей строгостью: "Храни как реликвию семьи, никому не показывай". Продай только, если с голоду, не дай бог, помирать будешь. Игнат наткнулся на бронзовое изваяние после смерти папы, разбирая глубокую захламленную антресоль. Олешке показал, но тот еще маленький был и не вспоминал больше. Зато Игнат вспомнил про отчицкий наказ. Ещё за благо оставить раритет на прежнем месте до поры до времени. Там видно будет. В тот период он не нуждался. И вот теперь к криминальному происхождению хранения украденной скульптурки могло присовокупиться убийство при оттекающих обстоятельствах, что в совокупности бросает совсем уж мрачную тень на фамильную историю Абалонских.